Глава пятая. Бьянка. Денис открывает мне дверь машины и спешит достать мои сумки с заднего сиденья. Я пытаюсь взять их у него, но он поспешно убирает их в сторону. «Нет, шеф меня убьет». Он качает головой и направляется ко входу здания. Я смотрю на небо и следую за ним внутрь. Там всего пара косметических принадлежностей и несколько предметов одежды но он все утром не давал мне дотронуться до пакетов, настаивая на том, что понесет их сам. Денис — приятный парень, ему где-то около двадцати пяти, и, судя по его словам, он работает на Михаила с восемнадцати лет. И он болтает безумолку. Он уже рассказывал мне вкратце историю о своем детстве, которое было не из приятных. Затем отчитался обо всех девушах, с которыми встречался за последние полгода. И их было по меньшей мере двадцать. После этого он дал мне краткий урок, как менять спущенное колесо. Он явно не против того, что я не могу поддержать наш разговор, потому что он не перестает болтать вот уже два часа. Когда мы добираемся до верхнего этажа, Денис, наконец, отдает мне сумки и уходит. Я прикладываю карточку, чтобы войти в квартиру, и замираю на... Я думал, походы по магазинам длятся как минимум несколько часов говорит Михаил, стоя перед кухонной раковиной и прижимая кровавленную тряпку к предплечью. Я роняю пакеты на пол, бросаюсь к нему и смотрю на все, что он выложил на стойке. Антисептический спрей, крем с антибиотиком, бинты и иголку с ниткой. Он что, собирается сам себя зашивать? Иди в свою комнату. Я позову тебя, когда закончу. Я игнорирую его. Включаю воду и начинаю мыть руки с мылом. Бьянка, уходи!» В интонации его голоса есть что-то очень опасное, как будто он зол на меня по какой-то причине. Но за этим скрывается что-то еще. Я не могу определить, что именно. Очень медленно я поворачиваюсь к нему и, не открывая взгляда, кладу свою руку поверх его ладони, которая все еще прижимает окровавленную тряпку. Он смотрит на меня сверху вниз. Его губы крепко сжаты в четкую линию. А голубой глаз так пристально наблюдает за мной, что, кажется, он может заклинуть мне прямо в душу. Наконец его хватка ослабевает, и он убирает тряпку. Только тогда я замечаю, что Михаил одет в майку. Я опускаю взгляд на его предплечье, и мне требуется все мое самообладание, чтобы не выказать никакой реакции на то, что я вижу. Сама по себе рана не такая уж и серьезная, Всего несколько дюймов в длину и не такая глубокая. Похоже на ножевое ранение. Что действительно плохо, так это все остальное. Внутренняя сторона его предплечья сильно обожжена. Длинная полоса из кожи проходит по диагонали от запястья до внутренней стороны локтя. Похоже, это очень старый шрам, как и другие. Длинные тонкие линии пересекают его руку в разных направлениях, вероятно, Это раны, нанесенные острием ножа. Я даю себе всего секунду на то, чтобы прийти в себя. Затем беру упаковку стерильной марли и антисептик и начинаю промывать рану. «Я вижу, ты уже делала это раньше», — говорит он, не отрывая глаз от раны. Я поднимаю четыре пальца, бросаю окровавленный компресс в раковину и беру новый. В молодости Анджела был кретином, постоянно ввязывался в драке, так что у меня большой опыт работы с последствиями его идиотского поведения. Повторив процедуру несколько раз, я беру иглу и начинаю искать обезболивающий спрей среди всего, что лежит на стойке, но не могу его найти. Я поднимаю глаза и вижу, что Михаил наблюдает за мной. Черт, как мне это объяснить? Я имитирую движение спрея и указываю на его рану. Ты можешь зашить ее так. Больше двух швов не понадобится. Должно быть, он шутит. Просто сделай это. Он кивает. Я хорошо переношу боль. Я смотрю на его руку, рассматривая множество шрамов. Да, наверное, так оно и есть. Я делаю глубокий вдох, зажимаю кожу по обе стороны пореза и начинаю накладывать первый шов. Михаил даже не напрягается, когда игла прокалывает его кожу. Это беспокоит. Закончив зашивать, я накладываю чистый компресс на порез и перевязываю его предплечье. Чувствую легкое прикосновение на лице чуть выше скулы. Это длится все мгновение, а затем Михаил убирает палец. «Спасибо, солнышко», — говорит он и выходит из кухни. Я достаю запеканку из духовки, ставлю ее на стойку и смотрю в сторону спальни Михаила. Он ушел внутрь после того, как я его подлатала и с тех пор не выходил. Наверное, спит. Где он был всю ночь? Как он получил ножевое ранение? И каким образом на его руке появились такие шрамы? Когда речь заходит о моем муже, у меня возникает столь много вопросов и ни одного ответа. Неужели так будет всегда? Открывается входная дверь, и внутрь хихикая вбегает Лена, а за ней Сиси. -Си. Она разбудит Михаила. Я, хватаю телефон со стойки, бросаюсь к Лене, которая сидит на полу и снимает обувь, и приседая перед ней. Я глажу малышку по руке, и она поднимает глаза и улыбается. «Бьянка, Бьянка, у меня новый рисунок. Хочешь посмотреть?» Я прикладываю палец к губам и указываю на спальню Михаила. Оглядевшись, она снова смотрит на меня. Я прикладываю ладони к щеке, изображая позу спящего. «Ты хочешь спать, пьянка?» Я вздыхаю. Мне будет сложно общаться с маленьким ребенком, не умея разговаривать. Она еще слишком мала, чтобы читать. Подняв с пола свой телефон, я набираю сообщение и передаю его Сиси, которая стоит рядом, и наблюдает за моим общением с Леной. Она отрывает взгляд от экрана и кивает. На ее лице читается удивление. «Папа спит, Лена. Нам нужно вести себя тихо, «Хорошо», — шепчет Лена. Бьянка приготовила обед. Она сказала, что если ты будешь вести себя тихо и съешь свой обед, она научит тебя балету. «Да, да, Бьянка, я буду вести себя тихо. Ты правда знаешь балет?» Я улыбаюсь и киваю, затем снова прикладываю палец к губам. «Пойдем, Лена». Сиси берет девочку за руку. «Пойдем переоденемся, чтобы ты не запачкала едой свое красивое платье». Пока Сиси помогает Лене переодеться, Я накрываю на стол для нас троих и убираю беспорядок, который навела на кухне, готовя обед. Через несколько минут Сиси приводит Лену обратно, и мы втроем садимся за стол. Во время еды нам приходится еще минимум раз пять напоминать Лене, чтобы она вела себя потише. Наблюдая за Сиси и Леной, я вижу, что они прекрасно ладят. На ум приходит вопрос, поэтому я беру телефон, набираю текст, а затем Показываю СиСи экран. «Я работаю у Михаила с тех пор, как Лена была совсем маленькой», — отвечает она. «Он взял меня на работу, когда Лена переехала жить к нему. Ей было всего две недели». Мои глаза расширяются. «Как Михаил справлялся с таким маленьким ребенком в одиночку?» «СиСи не могла бы с ним 24 часа в сутки». «Я беру телефон, набираю еще один вопрос, затем передаю гаджет СиСи». «Да, было тяжело». Но Лена была очень хорошим ребенком. Она почти не плакала. Я приходила каждый день, но все же она вздыхает. Я не знаю, как он справился с этим. Первые пару месяцев он почти не спал. Но после того, как Лена стала спать всю ночь, стало легче. Я предлагала водить ее в садик днем, а ночь оставлять у себя, но он отказался. Мне потребовалась неделя, чтобы убедить его, наконец, отпустить ее, когда Лене было два года. Он ее очень любит. Да, каждый может заметить, как Михаил обожает свою дочь. Особенно я, воспитанная такими родителями, как мои. «Бьянка, Бьянка, а теперь ты можешь показать мне балет?» — спрашивает Лена, раскачивая ногами вперед и назад. Я помогаю ей спуститься со стула и, взяв ее за руку, веду в свою комнату. «Ты точно не хочешь, чтобы я осталась?» — спрашивает Сиси. -Си. Но я только качаю головой и поднимаю большой палец вверх. Я найду способ развлечь Лену, пока Михаил не проснется. Михаил. Я беру телефон с тумбочки и смотрю на время. Почти шесть вечера. Черт. Похоже, я становлюсь слишком старым для двух бессонных ночей подряд. Сиси, наверное, уже ушла домой, а это значит, что Бьянка присматривает за Леной. Моя дочь — хороший ребенок. Но и с ней бывает непросто. Быстро приняв душ, Я выхожу из спальни, ожидая застать девочек за просмотром телевизора или что-то в этом роде. Но ни в гостиной, ни где либо поблизости никого нет. Дверь в комнату Лены закрыта, а изнутри доносятся слабые звуки детской песенки. Я слегка приоткрываю дверь, чтобы посмотреть, что там происходит, и моя рука замирает на ручке. Бьянка стоит посреди комнаты, спиной к двери, подняв руки над головой. На ней поверх джинсов надета одна из тех белых пушистых юбок и балетки. Лена, стоящая рядом с ней в похожей позе на носочках, одета в одну из коротких сценических юбок Бьянки, доходящую малышке почти до ступней. Бьянка опускает руку, похлопывая Лену по спине, чтобы та выпрямилась, и начинает медленно поворачиваться, пока не замечает меня, стоящего в дверном проеме. Она улыбается мне, и это похоже на учек света на замерзшей коже, «Папочка, папочка, я балерина, видишь?» Я смотрю на Лену, которая крутится на кончиков пальцев ног. «Вижу, зайка. Я хочу такие же балетки, как у Бьянки. Пожалуйста!» «Бьянка, скажи папе, что мне нужны туфли. Юбка у меня есть, но мне нужны туфли». Я наклоняюсь, чтобы подхватить Лену на руки, усаживаю ее себе на бедро и целую в макушку. «Мы купим туфли, Леночка», — говорю я и смотрю на Бьянку, которая сидит на кровати, и снимает тапочки. «Прости, я заснул». Она наклоняет голову в сторону, разглядывая меня, затем встает и идет ко мне, оставив тапочки на комоде Лены. Она берется за край моего левого рукава и начинает осторожно задирать его наверх. Закатав мне рукав до локтя, она осматривает повязку на моем предплечье. Крови нет, но повязка мокрая после душа. Бьянка отпускает мою руку, прищуривается и направляется на кухню. «Папочка, можно нам посмотреть Эльзу на большом телевизоре? Можно, папочка?» «Конечно, зайка». Я веду Лену в гостиную, включая мультфильм и сажусь рядом с ней на диван. Я смотрю его, наверное, уже в сотый раз, но Лене он нравится. Раздается шлепание босых ног по полу, и Бьянка подходит и садится на журнальный столик передо мной, держа в руках коробку с компрессами и бинтами, которые я храню под раковиной. Она ставит коробку на стол рядом с собой и пристально смотрит на мое предплечье, пока я не протягиваю ей левую руку. Она снимает мокрый бинт и компресс, затем аккуратно промывает порез и накладывает свежую повязку. И я жду, что она уйдет, когда закончит. Вместо этого Бьянка усаживается на диван рядом со мной, поджимая под себя ноги и сосредотачивается на мультфильме.